Эта связь не была людьми. Князь и гипнотизер. «Я буду с вами откровенен, но не здесь», — обратился он к доктору. Казалось, князь боялся, несмотря на бессознательное положение молодой женщины, при ней повести этот щекотливый разговор. Доктор Берто отвел от него глаза. Это было все-таки облегчением для Сергея Сергеевича, оба они удалились в соседнюю комнату. Насколько мне известна сущность гипнотизма начал князь, опустив глаза и избегая взгляда гипнотизера, который сидел против него у письменного стола. Она состоит в особой способности лица настолько подчинять себе волю другого человека, что последний бессознательно и беспрекословно исполняет его приказания, хотя бы исполнение их длилось целый неопределенный период времени. В настоящее время область, в районе которой действительно эти приказания – или, как их называют внушение настолько расширилось, что путем их происходит даже выздоровление болезней. «Это почти так», – кивнул доктор головой в знак согласия. Он произнес это тоном, в котором звучало снисходительное удовольствие, что профан, каким являлся его собеседник, имеет почти верное, хотя и поверхностное понятие о его науке. «Из нашего разговора с вами у постели больной», – продолжал между тем князь, – «я вынес предположение». что лечение гипнотизмом особенно применимо к болезням, причины которых лежат в нравственной, духовной стороне человека, на каковую сторону гипнотизер может действовать почти неотразимо, Полагаю, что я прав. Доктор Берто молча кивнул головой, видимо, ожидая конца этого предисловия и угадывая, к чему клонит его собеседник. Это красноречиво утверждала чуть заметная, змеившаяся на его тонких губах хитрая усмешка». — Потому-то все доктора, не добившись от меня причины, полагали, у Ирены Владимировны так зовут больную, — вставил князь, — не могли определить болезни. А прозорливый Шарко, угадывая, что эта причина непременно лежит в моральном потрясении, рекомендовал обратиться к вам. — Вы начали с того, что, подобно им, категорически спросили меня об этих причинах. А из тона вашего голоса я увидел, что вы в этом случае неподобно им внутренне глубоко убеждены, что такие причины существуют и что я их знаю. Пасуя всецело перед вашей проницательностью, я принужден сказать вам, что вы не ошиблись. Лицо гипнотизера приняло почти надменное выражение, как бы говорившее, что он не допускает даже мысли о возможности какой-нибудь ошибки с его стороны. «В таком случае скажите мне их», — произнес он, снова фиксируя князя своим металлическим взглядом. «Это дело другое», — нервно повел плечами последний, не глядя на Берто, но чувствуя на себе его взгляд. «Об этом-то я и хотел серьезно переговорить с вами». «Вы ни за что не хотите сказать их». «Не столько не хочу, сколько не могу», — перебил его Сергей Сергеевич. «И как велика эта невозможность, вам будет ясно и того, что я сейчас скажу вам». Он остановился. Гипнотизер не сводил с него глаз. «Я люблю эту женщину», — повел князь головой по направлению к комнате больной. «Люблю горячо и сильно, но готов лучше обречь ее на раннюю смерть, нежели открыть эту тайну». Доктор вдруг сделался необычайно серьезным. «В таком случае мне здесь нечего делать», — холодно заметил он, взяв шляпу, поставленную им на пол около кресла, на котором сидел. «Куда же вы?» — остановил его князь нетерпеливым движением. «Я не только не отказываюсь от ваших услуг, я, напротив, прошу их, рассчитываю на них, заплатой я не постою». Доктор снова поставил на пол свою шляпу. «Какого же рода услуги угодно вам от меня?» Будто недоумевающе поглядел он на Сергея Сергеевича. «Вот десять тысяч франков!» Быстро вынув бумажник и отсчитав десять банковых билетов, сказал Облонский, подавая их доктору Берто. «По окончании лечения вы получите еще столько же, но она должна быть жива и здорова». От князя не ускользнуло выражение лица гипнотизера, когда он упомянул ему, что заплатой не постоит. Жид промелькнула в его голове. Надо возбудить в нем корысть. Гипнотизер как-то инстинктивно опустил руку на билеты, положенные на стол.